«Регина, я не спала всю ночь, даже забыв, что у меня операция. Совершенно не это беспокоило меня, а то, что до меня все-таки добрались. Кто-то сумел вычислить, что именно я причастна к исчезновению одной очень интересной вещи, за которую, тут можно быть совершенно уверенной, мне запросто отрежут голову, и неважно, будет при этом лицо прежним или нет». И теперь вопрос только в том, сказала ли что-то перед смертью Ариша. Моя бедная Ариша, которые я, идиотка, предложила пожить в моем доме. Нет, конечно, ее нашли бы и в ее собственной квартирке в Медведково, но, может, не так скоро, или я успела бы вызвать ее сюда. А так я только облегчила поиски людям, которым нужна я, а вовсе не Ариша. И теперь она в морге, а я тут и даже не могу представить себе, сколько времени у меня еще есть в запасе. Зиединов с СИЗО. Да, но на свободе те, кто куда опаснее и могущественнее, чем он. Когда в палату вошел Мажаров, я стояла у окна и смотрела на уже расчищенные дорожки внизу. На звук открывшейся двери я обернулась и удивленно уставилась на хирурга. «Ой, а я слышала!» Не знаю, что вы там слышали, Регина Владиславовна, но операция ваша назначена на 10.30, спокойно сказал он. Как себя чувствуете? Готовы? Не знаю, призналась я, возвращаясь на кровать. Не спала совсем. Ну, это нормально. Ничего. Под наркозом отоспитесь, отдохнете, переживать не о чем. Сделаем все аккуратно и хорошо. Потом реабилитация и сможете снова в кино сниматься. Полушутя произнес он, считая мой пульс. Так, чистит, но ничего, не критично. Не ужинали, надеюсь. Мне кажется, я и не обедала, не помню. Пробормотала я, подумав, что действительно не знаю, когда ела в последний раз. Это плохо? Нет, но впредь попытайтесь все таки не пропускать таких вещей, как обед. Улыбнулся Мажаров и поднялся с табуретки. «До встречи в операционной, Регина Владиславовна!» «Удачи нам!» Вырвалось у меня, и я смутилась. «Извините». «Ничего». Он вышел из палаты, и я услышала его удаляющиеся по коридору шаги. Часы показывали 7.50. До операции еще было время, которое я совершенно не знала, чем мне занять, чтобы не думать о том, Что произошло с Аришей? Она, наверное, сейчас в морге. Как же, наверное, ей было страшно умирать. В воде, понимая, что вот-вот захлебнется и все закончится. Я почувствовала, как по щекам побежали слезы. И справа стало больно. Соль попадала на открытые раны, но это не могло сравниться с той болью, что сейчас копилось у меня внутри. «Наверное, я должна что-то сделать», «Что-то такое, чтобы люди, убившие Аришу, поняли, им тоже не отвертеться. У меня в руках такая бомба, что ее взрывом очень многих покалечит, а то и убьет. Да, я должна что-то сделать, и примерно уже знаю, что. Но для этого мне нужно отойти от наркоза, и черт с ним, с этим лицом. Сейчас важно другое». «Да, да, точно». «Здесь меня не будут искать еще долго, если, конечно, Ариша не призналась в том, где я. И я использую это время, использую так, чтобы суметь выпутаться самой. Да, будет грандиозный скандал, скандалище. Возможно, на моей карьере можно будет поставить крест, но и черт с ней. У меня достаточно денег, чтобы какое-то время вообще не работать. А дальше посмотрим». Анестезиолог встретил меня прямо по-дружески, много шутил, пока медсестра готовила капельницу, расспрашивала о съемках, предварительно, правда, попросив на это разрешение. Это меня сначала удивило, но потом я поняла, что правило полной конфиденциальности распространяется и на врачей. Они не должны подавать вида, что узнали клиента, если тот сам не позволил подобного. Мы так заговорились – что я даже не почувствовала, как мягко уплыла в медикаментозный сон. А очнувшись, не сразу сообразила, что операция уже закончилась. И я лежу в палате, а под рукой у меня пульт с кнопкой вызова медсестры. Правой части лица я вообще не чувствовала, словно она была намертво заморожена. Наверное, так и должно быть. Главное, чтобы к ночи это добро не оттаяло и не начала доставлять неприятных ощущений. Буквально через несколько минут пришла Женя, осмотрела меня, удовлетворенно кивнула. «Проснулись? Отличненько! Что-то хотите? Водички может!» Я еле заметно помотала головой, пить не хотелось. Хотелось спать, и я закрыла глаза, но Женя тут же потрясла меня за плечо. «Нет-нет, просыпаемся, просыпаемся, вот так!» Она ловко подсунула мне под плечи и спину специальную подушку-валик, дёрнула рычажок на кровати и изголовье приподнялось, мягко усаживая меня в постели. «Хорошо». Женя поправила одеяло, осмотрела повязку. «Сейчас позвоню Матвею Ивановичу, скажу, что вы проснулись». Я хотела возразить, что еще не проснулась, но Женя уже убежала. Да и язык мой словно распух во рту и не желал поворачиваться. В голове была странная легкость, словно все мысли испарились вместе с наркозом. Я даже вспомнить не могла, что было до того, как меня повезли в операционную. Но, может, это и хорошо? Когда вернулась со шприцем в лоточке Женя, я, с трудом разлепив губы, спросила. «Женя, я не помню ничего. Это нормально?» «Вполне», – засмеялась она. «Это вас еще просто не отпустило». К вечеру все будет в порядке. Давайте-ка укольчик сделаем, а то скоро начнет болеть лицо. А, сильно болит. Говорят, у всех по-разному. Вы, если что, кнопочку нажмите, я приду. Укол она сделала так незаметно, что я даже не поняла, почему ее рука накидывает на меня одеялы, но потом увидела лоток и в нем шприц без колпачка на игле. Женя, вы какая-то фея. «Ага, добрая, с иглой», – засмеялась она. «Точно пить не хотите?» «Точно». «Ну, тогда отдыхайте, сейчас Матвей Иванович придет. Если что, кнопочка на пульте», – напомнила она и упорхнула. Я закрыла глаза и начала прислушиваться к ощущениям. «Нет, ничего, лицо словно деревянное, я его вообще не ощущаю никак». «Если бы так было хотя бы до утра». «Вообще отлично. Хоть поспала бы». «Могу представить, как заболит, когда наркоз совсем отойдет. Я начала дергать левой щекой, проверяя, все ли в порядке с ней. И за этим занятием меня и застал Мажаров. «Лицевая гимнастика?» – спросил он, присаживаясь рядом с кроватью. «Да, правую половину не чувствую. Хотела убедиться, что левая при мне» при вас и правая не волнуйтесь все прошло очень хорошо когда окончательно заживет даже швов не найдете но с загаром придется быть предельно аккуратной я не фанатка говорят это вредно да и не очень модно правильно говорят знаете ведь выражение аристократическая бледность но вот к лету обзаведетесь кружевным зонтиком будете везде его с собой носить Это обязательно? Я не фанатка всяких платьев и рюшей. Купите спортивный зонтик, улыбнулся он. Но беречься от лучей придется в любой одежде. Имейте в виду, даже самые тонкие и практически невидимые шрамы за загаром не покрываются, остаются белыми и выдают место операции. Я вдруг посмотрела на него и серьезно сказала. Знаете, Матвей Иванович, А мне впервые в жизни стало плевать, узнает ли кто об операции. «Да? Что за переворот в сознании?» – удивился Мажаров. «Или это просто наркоз еще не совсем отошел?» «Это не важно. Но в смысле, не важно вообще, кто и что подумает. Люди всегда найдут повод для сплетен. Даже если ты очень стараешься им его не предоставить. А в моей профессии – Всегда слухов и сплетен куда больше, чем правды. «У вас есть ко мне вопросы?» Спросил Мажаров. Аккуратно бросил взгляд на часы. И я поняла, что он торопится. «Нет, спасибо, Матвей Иванович. У меня уже все хорошо». «Пока еще не все, но непременно будет. Это я гарантирую. А сейчас, извините, мне пора». Он поднялся. «Если что...» «Не стесняйтесь, вызывайте дежурную сестру, а она, если потребуется, вызовет дежурного врача. Сегодня Филипп Аркадьевич в ночь». «Хорошо». Мажаров ушел, а я протянула руку к задвинутым на окне жалюзи и дернула ручку, поднимавшую их вверх. В палате сразу стало солнечно и так светло, что я невольно зажмурилась. Надо же, как снег сияет. К вечеру я настолько осмелела из-за отсутствия болевых ощущений, что решила встать и пройтись по палате. Меня, правда, сперва здорово шатнуло, так что я едва успела ухватиться за высокую кроватную спинку. «Так, спокойно», – произнесла я, восстанавливая равновесие. «Без резких движений, аккуратно». Я не знала, зачем мне вдруг так приспичило встать и бродить по палате кругами то и дело хватаясь то за стены, то за мебель, чтобы не упасть. Голова кружилась, как в детстве, на аттракционе «Ветерок». Такая большая карусель с креслами на цепочках, которые при наборе скорости летели высоко над землей. Я очень боялась кататься на нем, но всегда оказывалась у билетной кассы раньше подружек, с которыми пришла. Учила себя преодолевать страхи. Не скажу, что помогло. Помню на съемках какого-то сериала, мне пришлось перелезть через перила балкона на четвертом этаже и стоять, держась руками сзади. Дело было в том, что сценарист и режиссер вписали эту сцену ночью и возможности пригласить каскадёршу не было. А снять нужно, хоть тресни. Меня обвязали за талию веревкой, как-то закрепили ее в комнате, чтобы не было видно. Плюс всю эту страховку. Контролировали два здоровенных мужика из охраны ближайшего супермаркета. Вот их найти и даже за работу им заплатить у режиссера возможность нашлась. Но я все равно боялась даже дышать, а не то что текст произносить. Но спасибо, там было всего две реплики, и отсняв сцену почти одним дублем, меня благополучно вернули на балкон. Однако вечером я здорово напилась, потому что боялась лечь спать и увидеть во сне, как лечу на асфальт с чёртова балкона. Сегодняшнее мое состояние было примерно таким же, только вот напиться вечером мне не светило. Но можно, конечно, попросить снотворное. Свой шаг с балкона я сделаю на днях. Аделина Матвей, вернувшись домой после проведенной операции, выглядел довольным и почти таким, как раньше. Это меня очень обрадовало. Неприятности мужа всегда давались мне труднее собственных, потому что со своим я могла разобраться так, как считала правильно. А вот с тем, что происходило у Матвея, нет. И бездействие угнетало меня даже сильнее, чем его. «Меня завтра к следователю вызывают», – сказал Матвей, укладываясь на кровать рядом со мной. «Тебе адвокат нужен, Матвей». «Ерунда». «Нет». Тут уж я позволила себе слегка повысить голос. «Без адвоката в этом случае ты вообще ничего говорить не должен». «Аделина, я ни в чем не виноват, а привести с собой адвоката автоматически значит подтвердить собственную вину». «Абсолютно ничего это не значит, но адвокат не даст тебе наговорить того, от чего потом сложно будет отказаться». «А что такого я могу наговорить? Я был дома весь вечер и всю ночь. Я провожал Оксану до такси и расплачивался с водителем. Это и скажу. Пусть ищут таксиста». «Не будут они искать. Им очень даже интересно на тебя это повесить и шум заодно поднять». Не могу только понять, кому это выгодно. «Кому угодно, Деля. Тому, например, кому твоя клиника приглянулась или земля под ней». Матвей закрыл глаза и забросил руки за голову. «Кому угодно», повторил он спустя пару секунд. «Знаешь что?» Я села, поддерживая загипсованную руку. «Если на то пошло, Так и черт с ней, с клиникой. «Что?» Не открывая глаз, переспросил муж. «А вот что слышал. Кому-то что-то приглянулось, пусть забирают. Но тебя трепать, как тузик тряпку, я не позволю». «Деля, ты говоришь глупости. Никогда не замечал за тобой таких эмоциональных, но совершенно необдуманных всплесков. Клиника – это вся твоя профессиональная жизнь. Да и часть личной». И даже речи быть не может ни о продаже, ни о чем подобном. Слышать этого больше не хочу. Ты совсем как Васильков. Тот меня тоже постоянно обвиняет в том, что мне только клиника и интересно. Я не обвиняю. Я считаю, что у хорошего врача так и должно быть. На первом месте клиника, дальше все остальное. И поменьше эмоций. Деля. Это вредно во всех смыслах. Матвей рывком сел, повернулся ко мне. «Ну, разберемся как-нибудь. Успокойся, пожалуйста. Я не виновен. Меня не посадят». «Очень смешно, Матвей. Рассказать, сколько таких невиновных сидит по этой статье?» «Мне это не особенно интересно. И я уверен, что доказательств у прокуратуры не будет. Их просто не может быть». «Матвей...» Я коснулась его плеча здоровой рукой. «Я отлично знаю, что ты невиновен. Мне это не нужно доказывать, но...» И на этом остановимся, пока разговор не зашел дальше, чем мне бы хотелось. Он перехватил мою руку, повернулся и поцеловал ее. «Ты мне веришь? Это главное». «Что ты хочешь на ужин?» «Рыбу», — вздохнула я. Но где-то наверху решили, что сегодня поесть рыбы мне не удастся. Буквально через 30 минут позвонил Васильков. «Деля, прости, что дома беспокою, но случай срочный». «Что такое?» «Мне только что позвонил прокурор, его дочь попала в аварию. Скальпированная рана головы. Сильно задета левая глазница, левое ухо почти оторвано». Он просит, чтобы ты приехала в клинику. Девушку везет туда скорая. Я же с переломом. Деля, я прошу тебя, просто посмотри, что там». И тут я сопоставила в голове эти слова. Прокурор, его дочь, авария. И тяжелые уродующие травмы. И мгновенно поняла, что буду делать. «Так, дядя Слава, мухой поезжай в клинику». «По дороге звони, не нашей, Пусть едет тоже». Распорядилась я, понизив голос. «Позвони Басалаеву. Пусть готовят экстренную операционную и ждут меня. Я буду через час. все, отбой». Не знаю, понял ли дядя Слава, что я задумала, но это было уже и неважно. Я вышла из спальни, на ходу натягивая кардиган широкими рукавами. «Матвей, бросай все, «Мне надо срочно в клинику». «Зачем?» – удивился муж, разделывавший у раковины кусок сёмги. «Там что-то экстренное. Нужна моя консультация». «Ты на больничном». «Матвей, сейчас не время мериться крутизной. Я нужна в клинике. Сама за руль сесть не могу. Не поедешь ты, я вызову такси». Матвей шваркнул нож в раковину, вытер руки бумажным полотенцем, потом открыл воду. «Пять минут». По дороге я придумывала повод, по которому Мажаров должен будет остаться в ординаторской или в моем кабинете, но потом вспомнила, что все просто. Приедет Васильков, а именно он отстранил Матвея от операций, так что только он и может разрешить ему вновь оперировать. «Отлично!» «Если я сейчас все правильно сделаю, то обо всех нелепых обвинениях можно будет забыть. И Матвей сможет спокойно работать, а я долечу чертову руку дома, не раздражая никого своим присутствием в клинике. Только бы получилось. Скорой еще не было. Это я выяснила на шлагбауме и предупредила охранника, чтобы пропустили сразу, без звонков, как и явно едущего следом прокурора. Слово «прокурора» Я благоразумно заменила на сопровождающую машину, чтобы избежать вопросов от Матвея. «Ты пока в кабинете у меня подожди, там дядя Слава». Невинным голосом попросила я, когда мы припарковались и пошли в корпус. «Я сегодня водитель», – усмехнулся Матвей. «Ну, хоть кофейку попью». «Вот-вот». В кабинете я при помощи Матвея переоделась в костюм и халат. Сунула в карман очки и телефон и пошла в приемное. Там уже фланировала от стены к стене бледная Ульяна Нинашева в хирургическом костюме, а из смотровой доносился грозный голос Василькова, распекавшего дежурную сестру за отсутствие какого-то набора. «Здравствуйте, Ульяна Борисовна!» – поздоровалась я, и Нинашева вздрогнула. «Ой, простите, Аделина Эдуардовна, Я в голове прокручиваю первую помощь при травме головы. Давно уже этого не видела. Ничего, расслабьтесь. Вам придется просто ассистировать. Но то, что вы повторяете, очень хорошо. Ассистировать? Чуть нахмурилась она. Кому? Доктору Василькову? Нет. В ее глазах мелькнуло недоумение. Она на секунду опустила взгляд на мою руку в гипсе. «Ульяна Борисовна, возьмите-ка с себя в руки». Жёстко сказала я, глядя ей прямо в глаза. «Всё узнаете, когда придет время. Только прошу вас, ничего не говорите, только слушайте и отвечайте на мои вопросы, если они будут. Это понятно?» «Смотреть клиентку будем втроём. Вы проведете полный осмотр, а мы с Васильковым постоим рядом для уверенности. И еще. Я выдержала паузу и добавила «Скорая везет из автодорожной дочь прокурора, поэтому он сам тоже наверняка приедет и начнет тут всех стращать. Ну, так уж у них принято. Вы ни на что не обращаете внимания, делаете свое дело и молчите. Все, что будет нужно, скажу я. Понятно?» Она кивнула. «Отлично. И ничего не бойтесь, Даже прокурорского ора. Он тут не начальство. «Да, здесь стоит бояться ора Аделины Эдуардовны», с порога пошутил Васильков. «И то только потому, что она не повышает голос. А если повысила, то нет времени слушать. Сразу бегите». «На этом наша маленькая юморина закончена», отрезала я, выразительно посмотрев на дядю Славу. Тот поднял вверх руки, признавая поражение. «Смотровая готова. Операционная тоже. Анестезиолог уже там. Делать кто будет?» «Ульяна Борисовна». «Можно вас на минутку, Аделина Эдуардовна?» После паузы попросил Васильков, и я вошла за ним в соседний сосмотровой кабинет. «Ты сдурела, что ли? Я же сказал, это дочь прокурора». И даже если бы это была дочь премьера, оперировала бы ее, не нашего. Отрезала я. Хочешь поспорить с моим решением? Васильков внимательно на меня посмотрел и вдруг прижал карту ладонь, качая головой. Все понял. Ну и молодец. Я улыбнулась, подмигнула и вернулась в коридор к Ненашевой. Ульяна Борисовна, произнесла я внушительно, взяв ее под локоть. «Вы отличный хирург, я это знаю. Но сейчас ситуация такова, что доверить вам единолично операцию такого объема, как предстоит, я не могу. Вы должны это понять». «Конечно». Она вскинула на меня глаза. «Я бы поступила так же, доведись мне принимать подобное решение». «Роль ассистента меня совершенно не огорчает, если вы об этом хотели поговорить. Я просто не могу понять, Кому именно буду ассистировать? Сейчас все узнаете. Мне... Я запнулась, но решила, что с этой девушкой нет смысла играть в игры. Лучше сказать, как есть. Словом, мне нужно кое-чем помочь Матвею. И это зависит от прокурора. Я поняла. Все, что зависит от меня, я сделаю. Не сомневайтесь. Спасибо, Ульяна Борисовна. И... Не прислушивайтесь к тому, что будет говорить прокурор. В стенах этой клиники его слова никакого веса не имеют». Она чуть улыбнулась и снова свела к переносице светлые брови, погружаясь в мысли. Вскоре тишину парка клиники разорвались сирены. Свет от мигалок заметался по аллее. Скорую сопровождала машина ГИБДД. «Круто быть прокурорской дочкой!» Подмигнула я нашевой, чтобы та охоть немного расслабилась. Вон с каким эскортом привезли. Идем, Ульяна Борисовна, встречать. Она вдруг сделала три резких маха руками. Так обычно поступал Матвей перед тем, как войти в операционную. Тряхнула головой и сделалась совершенно другой. Собранной, сосредоточенной, с прямой спиной и поднятым вверх подбородком. Мне даже показалось, что она что-то прошептала негромко. Санитары везли каталку. Рядом шел врач с пакетом от капельницы в руке. За ним фельдшер с папкой и сам прокурор в расстёгнутом форменном пальто и без шапки. «Аделина Эдуардовна, как же хорошо, что вы приехали!» Я встала так, чтобы он не сразу увидел мою руку. Буквально спряталась за Василькова. «Добрый вечер, Владислав Игоревич». «Вы, пожалуйста, здесь посидите, в холле диванчик удобный, а я к вам попозже подойду». Мой тон не располагал к дискуссии, прокурор понял это сразу, а потому, погладив спутанные волосы, лежавшей на каталке девушки, покорно двинулся в холл. Мы же вошли в смотровую, санитары переложили девушку на стол, врач повесил пакет на подставленный медсестрой штатив и забрал у фельдшера папку. «Докладывайте», – велела я и кивнула Ненашевой. Та подбормотание врача-скорой облачилась в халаты и перчатки, подошла к столу и начала осмотр. Мы с Васильковым стояли чуть поодаль, но и оттуда было хорошо видно будущее операционное поле. То, что работой там непочатый край, определялось с первого взгляда. Глазница разбита основательно. Нужно выяснить, Не повреждено ли глазное яблоко? Ухо лежит практически отдельно. Держится на тонком лоскуте. «Отсекайте», – велела я не нашивай. «И сразу на налет. Время есть. Все будет хорошо. Пришьем». «Скальпель. Маша». Она протянула руку, и медсестра вложила в нее инструмент. «Лед. Раствор». Лоток тут же оказался у нее возле руки. И ухо, обработанное раствором, легло на лед и тут же было накрыто стерильным материалом. «Готово, Аделина Эдуардовна». «Хорошо. Что с глазницей?» «Верхний край орбиты сильно раздроблен, Тут кругом отломки, яблоко вроде цело. Левая стенка повреждена, правая без нарушений». Перечисляла не нашего. То и дело убирая тампонами кровь. «Спинка носа сломана без смещения». «Нужен офтальмолог». «Уже вызвали», – отозвалась медсестра Маша, и я кивнула. Протокол действий в таких ситуациях сестры приемного отделения знали наизусть и выполняли автоматически. «Не слабо, – девушку тряхнула», – пробормотал Васильков справа от меня. «Скорее всего, не справилась с управлением, не была пристегнута, вылетела в лобовое, а глазница пострадала при ударе о телефон». Сказала вдруг не нашего. «Как это?» Не поняла я и подошла ближе, надев маску. «Я такое видела однажды. Знаете, есть такие кронштейны, крепятся на приборную доску, чтобы телефон туда вставить и снимать видео. Ну вот, только там был молодой человек. Удара жестко фиксированный телефон пришелся как раз на глазницу. Разворотила там все, примерно как у нее». Чем закончилось? потери глаза просто прекрасно пробормотала я вот это вы сейчас отцу скажете пусть раз и навсегда отучит свою блогершу от таких видеосъемок я чуть испуганно переспросила не нашего ну вы же ее осматривали не бойтесь я буду рядом ободряюще произнесла я оцените степень тяжести «Состояние тяжелое, Клиентка без сознания». «Нейрохирурга вызвали?» – спросила я у Василькова, и тот кивнул. «Дважды. Сейчас будет». «Тут сочетанная травма. Решать надо после консультации с ним и офтальмологом. Ушиб мозга как минимум, если не хуже». все всё-таки дождемся специалистов», – попросил Васильков. «Обезболить не хочешь?» Но тут в смотровую вошел нейрохирург, на ходу закатывавший рукава халата. «Она без сознания, какой смысл? Если очнется, обезболим, пока нет необходимости», сказал он, бросив взгляд на неподвижно лежащую девушку. «Сейчас детально посмотрю и решим. Маша, помогите мне». Рассудив, что нас слишком много для небольшого помещения смотровой, я решила. «Мы свое сделали, идем к папеньке. И не дай бог сейчас кому-то из вас испортить мне спектакль, дорогие коллеги!» Предупредила я зловещим шепотом. Лицо не нашего опять вытянулось, а дядя Слава, знавший меня с двенадцати лет, только плечами пожал. В хол я вышла тоже за спиной Василькова, толкнула его в бок, чтобы начинал разговор первым э э ну что, Владислав Игоревич?» Протянул дядя Слава, и прокурор вскочил с дивана. «Ну, что там?» Однако взгляд его был направлен на меня. «Дело сложное, Владислав Игоревич», продолжал Васильков. «Лицо вашей дочери очень сильно пострадало. Предстоит ряд сложнейших восстановительных операций. Наша клиника предоставит все необходимое». «Постараемся восстановить, но это займет много времени». «Это я понял», – нетерпеливо перебил прокурор. «Аделина Эдуардовна, вы ведь сделаете все, чтобы Инна не осталась изуродованной на всю жизнь. Она ведь молоденькая совсем, двадцать лет, ей же еще жить!» И вот тут я вышла из-за спины дяди Славы, и прокурор увидел гипс на моей руке. «Это... это что же?» Еле выдавил он. «Как же так?» «Ну что, я не человек?» «Сломала руку. Бывает. Я пожала плечами. А дочь вашу мы, разумеется, прооперируем. Вот хирург не нашего, Ульяна Борисовна. Она осматривала девушку. А она же и будет ее оперировать». «Что?» Аж покраснела тудушья прокурор и рванул форменный галстук. «Вы издеваетесь?» Она же еще девчонка совсем. Прекратите истерику, Владислав Игоревич. Ульяна Борисовна – хирург первой категории, имеет сертификат и опыт работы в столице. Спокойно сказала я. Я не принимаю на работу тех, кто не соответствует стандартам клиники и не делю клиентов на обычных и элиту. А назначать оперирующего хирурга клиенту Моя прерогатива. Ульяна Борисовна, расскажите родственнику клиентке то, что сказали мне в смотровой. Ни нашего, к моему удивлению, прокурорского скепсиса в отношении себя словно не заметила, уверенно доложила о повреждениях и добавила о телефоне, едва не лишившем девушку глаза. Вот же зараза! С досады бросил прокурор, вытирая лоб ладонью. Сколько раз говорил, «Не доведут до добра твоей съемки. «Нет! Блогерша! Мать её. Простите!» «Ничего, бывает. Итак, сейчас вам принесут разрешение на оперативное вмешательство, правила клиники и информированное согласие. Вы все это подпишите, и можно брать ину в операционную. Там все готово». «Погодите, Аделина Эдуардовна, можно вас на пару слов?» Прокурор аккуратно взял меня под здоровую руку и отвел в сторону. Ну, вы же это не всерьез, да? Он кивнул в сторону не нашевой. Абсолютно всерьез. Я же вам все объяснила. Сама я оперировать не могу, но постою у стола и проконтролирую. Нет, Аделина Эдуардовна, так не пойдет. Не можете вы? Пусть оперирует ваш муж. Где доктор Мажаров?» «Доктор Мажаров отстранён от проведения оперативных вмешательств». «Вот так раз. Это почему еще? «Не валяйте тут комедию, Владислав Игоревич. Мажаров под следствием, а то вы не знали». «Погодите. Под каким следствием? Что происходит?» По красному от напряжения лицу прокурора покатились градины пота. «Его обвиняют в изнасиловании. Даже не в попытке». «Что за чушь собачья?» – заревел он. «Какой идиот!» «Идиотка!» – спокойно поправила я. Какая-то малолетняя идиотка написала заявление, а какие-то взрослые идиоты в погонах его приняли и завели дело. Спасибо, пока не задержали, но подписку о невыезде взяли. Так что даже нахождение в клинике для Матвея – нарушение этой самой подписки». «Немедленно, сейчас же, сию секунду, пусть кто-то привезёт его сюда. Я не позволю, чтобы мою дочь оперировала молодая девчонка. Даже под вашим присмотром». «А вот повышать на меня голос не нужно», – по-прежнему спокойно ответила я. «И распоряжение отдавать в стенах моей клиники тоже буду я, а не вы». «Мажаров отстранен. Все, точка». Он мог бы прооперировать вашу дочь, но так уж вышло. Ульяна Борисовна, мойтесь на операцию. Я сейчас подойду. И распорядитесь, чтобы клиентку поднимали. Нет. Кинулся мне на перерез прокурор. Мне нужен Мажаров. Мне тоже. И прекратите, еще раз говорю, выражать недоверие человеку, который сейчас будет спасать лицо вашей дочери. Аделина Эдуардовна... Совсем другим тоном взмолился прокурор, беря меня за здоровую руку и прижимая к своей груди. «Да поймите же, я не сомневаюсь, что эта девушка хороший хирург. Раз работает здесь, хороший, а нужен отличный, высококлассный такой, как вы, или Мажаров, что я могу сделать? Скажите, и я готов на всё». «Выясните хотя бы имя потерпевшей. Это все, что мне нужно». Мой муж не виновен, Я могу это доказать. Да я не сомневаюсь в его невиновности. Он же порядочнейший человек. Узнаю и имя, и адрес, и все, что захотите. Хоть сейчас. Только пусть он приедет. Я отправлю сотрудников на машине. Они его с мигалкой быстро привезут. Звоните следователю. Но... Звоните, пока Мажаров моется на операцию. Вам повезло. Он привез меня сюда. Сейчас я позвоню, и он спустится в оперблок. Но только после вашего звонка». Я видела, как укоризненно качает головой, стоящей за прокурорской спиной Васильков, явно не одобряющей моих методов. Но у меня не было другого выхода. Я рассчитывала поехать к этой девчонке сама и поговорить лично. «Вы там что, совсем с ума повсходили?» орал прокурор в трубку. «Какая тебе еще экспертиза? Чего экспертиза? И...» «Есть ДНК? И что?» «Так какого черта ты, придурок, мешаешь работать человеку, который, в отличие от тебя, пользу приносит и жизни спасает, а?» «Экспертиза у него на руках. Совпадений по ДНК нет. И дело до сих пор не закрыто. Да я тебя завтра... Нет, еще сегодня. Сволочи!» Я вам устрою проверку, мало не покажется. Чтобы утром все документы у меня на столе лежали. А Мажарову принесешь извинения лично. Понял? Лично. Приедешь сюда в клинику и будешь на брюхе ползать. Что? Как? Да я, я!» Прокурор покраснел еще сильнее. И я испугалась, что его сейчас схватит удар. И кивнула Василькову. Тот быстро сходил в смотровую и вернулся со стаканчиком. Протянул прокурору, и тот, кивнув, залпом опрокинул лекарство в рот. «Дайте ручку и листок», – попросил он, прижимая трубку плечом к уху. И дядя Слава протянул ему свою и лежавшую на столике листовку клиники. «Вот, держите, Аделина Эдуардовна, тут фамилия, адрес и...» Я приношу свои извинения за действия сотрудников. А завтра утром они сделают это лично. Это еще зачем? Обойдемся. Я получила все, что нужно. Спасибо. Я сунула листовку в карман и взяла мобильный. Мажарову об этом говорить не советую. Прокурор кивнул, и я набрала номер. Алло, Матвей, спустись в оперблок. Тут нужна твоя помощь. «Что случилось?» – удивился он. «Я тебя прошу спуститься. Ульяна будет ассистировать. Поторопись, Матвей. Время. На льду лежит ухо. Его бы неплохо успеть пришить на место». Мажаров больше не задал ни одного вопроса. Положил трубку. Я перевела дыхание. «Вы, Владислав Игоревич, домой поезжайте. Жену успокойте, А я позвоню сразу, как только будет что-то понятно. «Я точно тут не нужен». «А вы хирург? Нет? Тогда точно не нужны. И расслабьтесь хоть немного. Я вам обещаю, что прослежу за всем, и ваша дочь получит все, что необходимо. Утром вашей жене и вам выпишут пропуска. Сможете приезжать в часы посещений. И не волнуйтесь, все будет хорошо. Инна в надежных руках». Он как-то обмяк, сдулся, поправил воротник и, сунув в карман пальто галстук, пошел к выходу. Я проводила его до машины, подождала, пока он вместе со своим эскортом скроется в аллее и пошла на купол наблюдать за ходом операции. На куполе было прохладно. Я пожалела, что не взяла с собой хотя бы палантин. Сев на скамью, я посмотрела вниз. Там уже лежала на столе Прокурорская дочка. Анестезиолог проверял аппараты. Девушка была уже под наркозом. В углу стояла, сжав перед собой руки в замок Ульяна Нинашева. В большое стекло двери виднелась предоперационная, где спиной к дверям стоял у умывальника Матвей. Глядя на сосредоточенную Ненашеву, я вдруг подумала, что со стороны все, что сейчас произошло в приемном, могло выглядеть Не очень тактичным. Я использовала молодого хирурга как наживку, чтобы получить то, что мне нужно. Да, возможно. Но я не могла иначе. Девушка, лежащая сейчас на столе, в любом случае получила бы тот объем помощи, который ей нужен, даже если бы прокурор отказался сделать то, что я просила. Не нашего все равно была бы только ассистентом. Я не доверила бы ей такой объем вмешательства, так как не совсем еще уверена в том, что она справится. Матвей так или иначе все равно бы оказался в операционной, потому что я не могу сделать этого сама. В конечном итоге все равно все получили бы то, что есть сейчас, кроме меня. Мне пришлось бы изобретать новую возможность помочь мужу выпутаться из абсурдных обвинений. Ульяна. Вызов в клинику прозвучал в тот момент, когда они со Стасом сидели в ресторане. К счастью, спиртное никогда не значилось в числе любимых видов досуга, потому Ульяна была совершенно трезва и мгновенно вскочила из-за стола. «Стас, мне нужно ехать». «Куда?» – удивился он. Время близилось к восьми часам. «Срочно вызвали в клинику». Звонил заместитель главного врача. «Ты же не в больнице скорой помощи работаешь. Какие вызовы могут быть на ночь глядя?» «К нам иногда привозят в тяжелых случаях, требующих моментального вмешательства. Не понимаю, правда, почему меня? Я же стажер, но ехать надо». «Ну, раз надо, значит, поедем». Стас подозвал официантку, расплатился и вышел вслед за Ульяной в холл. «Я тебя отвезу и дождусь». «Я не могу точно сказать, сколько пробуду, а на территорию тебя без пропуска не впустят, даже на моей машине. Так что поедешь домой». Чуть запнувшись, сказала она и покраснела. Стас открыл ей дверцу машины. Разберемся. Сейчас постараюсь дворами пробки объехать, чтобы побыстрее». В клинике ее уже ждал Васильков, прохаживался в коридоре приемного отделения куда велел Ульяне сразу же идти, когда звонил. «Ульяна Борисовна, наконец-то!» «Я опоздала?» «Нет, вы вовремя. Еще нет ни Аделины Эдуардовны, ни скорой». «А что случилось?» «Аделина Эдуардовна объяснит. Я сам не очень в курсе. Вы пока на всякий случай протокол осмотра тяжелой сочетанной травмы головы вспомните. Я понимаю, что такое вы вряд ли видели, но...» Почему же? Я работала год в приемном покое городской больницы, такое тоже видела. Но вы правы, нужно как-то в памяти освежить, сказала Ульяна и отошла в дальний конец коридора. Протокол она знала, как знала и умела еще много чего, но сейчас мешала сосредоточиться неизвестность, как всегда. Хорошо бы понять, почему вызвали именно меня, когда дежурит Басалаев. Васильков сказал, это распоряжение «Драгун». «Почему? Опять хочет меня проверить? Ну, пусть». Все, однако, оказалось куда сложнее. Мало того, что у «Драгун» был какой-то свой план, в котором ульяне отводилась роль статистки, так еще и предстояло ассистировать Мажарову во время сложнейшей операции с участием офтальмолога и нейрохирурга. Правда, «Драгун», приехавшая в клинику чуть позже, отвела ее в сторонку и объяснила, чего именно сейчас ждет от нее. Попросила не реагировать на происходящее и вести себя как обычно. Ульяна кивнула, не сразу поняв, что имеет в виду Шифиня. Однако вместе с воем сирены скорой все стало ясно. В приемное вслед за каталкой влетел мужчина в форменном пальто, и с порога начал качать права. Как оказалось, это был прокурор города, а на каталке в смотровую увезли его дочь, попавшую в автодорожную аварию. Вот эту девушку и предстояло осматривать Ульяне. К работе она приступила спокойно, всегда умела собраться перед любыми сложностями и отодвинуть куда-то в угол свою стеснительность и неуверенность. Как обычно, скомандовав себе ангард, Как перед началом поединка, она провела осмотр, четко доложила о его результатах Драгун и Василькову и вышла с ними в коридор, предоставив возможность работать нейрохирургу. Но вот разговор со взволнованным отцом оказался не из приятных, как и предупреждала Драгун. Прокурор брызгал слюной, выражал недоверие Ульяне, требовал, чтобы дочь оперировала сама Аделина, которая по какой-то причине все время стояла так, чтобы ее загипсованная рука не попадала в поле зрения прокурора. И только потом Ульяна поняла, для чего был весь этот спектакль. Драгун что-то было нужно от него. И получить это она могла только обещанием, что оперировать будет, если уж не сама, то Мажаров. Ульяна шла в оперблок, стараясь сосредоточиться на предстоящей операции. Вмешательств такого объема сама она никогда не проводила, так что возможность побыть ассистентом у Мажарова восприняла как подарок. В операционной тот появился, когда клиентка уже лежала на столе под наркозом, а Ульяна, готовая начинать, ждала рядом. Следом появился нейрохирург, тоже готовый вмешаться, если придется, и офтальмолог, которому предстояло сразу определиться с возможной травмой глаза. Операция длилась несколько часов. Ульяна все время была сосредоточена и четко выполняла все распоряжения Матвея. А когда поднимала на него глаза, то встречала его взгляд полное одобрение, а то и легкий кивок, дававший ей понять, что все она делает правильно. Это придавало сил, потому когда, закончив, они вышли в предоперационную и Ульяна увидела часы, даже не поверила, что провела у стола столько времени. «Да», – протянул Мажаров, открывая кран умывальника. «Повозились». «Но сделали же». «У нас не было выбора, Ульяна Борисовна. От нас ждут результат. Мы обязаны его выдать. Только так». «А вы молодец. Спасибо за работу». В зеркале Ульяна увидела свое лицо. Оно в один миг сделалось красным, как сморозы. Мне было полезно с вами поработать, пробормотала она. Вы, наверное, знаете, что мне достались все клиенты от Эдуардовны. Знаю, кивнул он. И теперь точно уверен, что вы справитесь с любым из них. Тот, кто пережил такое, как мы с вами сегодня, уже мало чего испугается. Скажите честно, «Ульяна Борисовна, дрожали поджилки?» Усмехнулся он совсем по-дружески. «Там такой папаша, громыхал, наверное, в приемном?» «Пытался», – улыбнулась и Ульяна. Но Аделина Эдуардовна его быстро утихомирила. «Это она умеет. Ну что, идем попьем кофе и по домам?» – предложил Мажаров, надевая халат. «Или вы тут останетесь?» «Не знаю, есть ли смысл вообще домой ехать?» «Да вот я тоже об этом думаю. Но, скорее всего, придется тоже остаться. Вряд ли Аделина Эдуардовна захочет уехать сейчас. Значит, идем пить кофе, к ней в кабинет», – решил Мажаров, пропуская Ульяну перед собой в дверь. «К ней в кабинет? А ничего?» «А что? Кофе у нее такой же, как везде». «А кабинет ближе», – засмеялся Мажаров. «Посидим, обсудим план ведения клиентки, а там, глядишь, и утро». «Матвей Иванович», – решилась Ульяна уже в переходе, – «можно я спрошу?» «Ну, спросите, Ульяна Борисовна», – в тон ей отозвался Мажаров. «Правда, что у вас неприятности?» «Правда. Что, уже с удачей в ординаторской?» «Эх, а еще мужики!» «Ну, не то чтобы судачат!» Начала выпутываться Ульяна, но Мажаров перебил. «Да не переживайте, Ульяна Борисовна, это я шучу!» Басалаев в глаза спросил, «Так что все нормально!» «Ничего, прорвусь, я крепкий!» Но Ульяне показалось, что в этих словах особой уверенности не прозвучало. Драгун уже была в кабинете, и на большой спиртовке дымилась джезва, от которой по кабинету распространялся запах крепкого кофе. «Ну что, волшебники, собрали пазл?» Без тени улыбки спросила она, здоровой рукой вынимая из шкафа одну за другой три чашки на блюдцах. «Не стойте в дверях, Ульяна Борисовна. Располагайтесь вон на диванчике. Ноги-то наверняка гудят». Пробормотав благодарность, Ульяна села на диван и поняла, что сейчас уснет прямо здесь. Только сейчас почувствовала усталость и слабость. Мажаров налил кофе, бросил туда кусок сахара и поставил чашку на столик перед Ульяной. «Спасибо», – машинально произнесла она, чувствуя, что едва может ворочить языком от навалившейся усталости. «Вы пейте, а то уснете сказал Мажаров. может все всё-таки домой поедете?» «Нет». «А мне кажется, что вам необходим выходной», вмешалась драгун, курившая в приоткрытое окно. «Сейчас попейте кофе, переодевайтесь и поезжайте. Операция у вас на сегодня не назначена, я посмотрела график. Так что отдохните, выспитесь, погуляйте» а завтра со свежей головой и новыми силами на работу. Тем более, что я тоже завтра уже приеду. Обсудим первую вашу операцию моей клиентки». «Видишь, тебе доверяют», – зазвучало в голове. «Ты можешь стать отличным врачом, блестящим. Так зачем тебе растрачиваться на какого-то неудачника, автослесаря?» «Что может связывать себя с таким человеком? Нужно быть с тем, кто заставляет тебя расти, тянуться вверх. А куда тебя может повести этот Миронов? Только вниз, на дно. Ты столько лет потратила на то, чтобы добиться того, что вот-вот получишь. И что же, из-за ничтожества спустить все это в канализацию?» «Да замолчи ты, в конце концов!» Зажав руками уши, заорала Ульяна, не отдавая себе отчета в том, где находится. Слышишь, папа, я не хочу больше тебя слушать! Не хочу! Все, что ты говоришь, ложь! Все, каждое слово! Я не хочу больше твоих советов! Не хочу! Она не замечала, как замерла с недонесенной до губ чашкой драгун, как осторожно опустил свою на столик мажаров и так же аккуратно встает из кресла направляется к ней. Она кричала и кричала, умоляя отца замолкнуть, а тот только смотрел на нее в упор, скрестив на груди руки, как делал всегда, если бывал недоволен. Мажаров мягко обнял ее за плечи, развернул к себе и слегка встряхнул. «Ульяна, Ульяна, успокойся, все хорошо. С кем ты говоришь?» «Вы... вы не понимаете...» Она заплакала, закрыв лицо руками. «Пока он здесь, ничего не будет. Я должна слушать его. Только так могу нормально существовать. Он всегда знает, как для меня лучше. Я так устала». «Кто он, Ульяна?» «Папа! Ну вот же он стоит у стола. Неужели вы его не видите? Как он вообще сюда попал? Папа, ну скажи хоть слово». Она отняла ладони от лица и уставилась в пустой угол, мгновенно перестав рыдать, словно в ней переключили какой-то рычажок. «Что? Что случилось?» Она с удивлением посмотрела на все еще обнимавшего ее за плечи Мажарова, перевела взгляд на драгун, присевшую на край стола и набиравшую номер на телефонном аппарате. «Что-то не так?» «Все хорошо», мягко повторил Мажаров, убирая руки. «Вы просто переутомились. Операция была сложная». «Это Драгун», заговорила Шифиня, слегка отвернувшись. «Вы нужны мне срочно. Да, как можно быстрее. Спасибо». Она положила трубку и еле заметно кивнула Мажарову. «Ульяна Борисовна, вам отдых нужен. Предлагаю сегодня отгул взять». «Нет, нет, что вы, не нужно». «Я в порядке», – заторопилась Ульяна, не совсем понимая, что происходит. Похоже, она сказала или сделала что-то такое, что заставила и Шефиню, и Мажарова решить, что после ночи в операционной ей лучше поехать домой. «Нет, этого нельзя допустить. Что она, слабачка какая? Или в операционной впервые? Они оба тоже не спали. А Матвей еще и оперировал» хотя неизвестно, что легче – делать самому или наблюдать сверху. Заломила в висках, Ульяна обхватила руками голову и принялась раскачиваться туда-сюда, не замечая, как переглядываются Мажаров и Драгун. Сколько времени это продолжалось, она тоже не понимала. Зато когда в кабинет даже не вошел, а скорее ворвался психолог Иващенко, Ульяна вдруг пришла в себя. «Я никуда не поеду», – твердо заявила она. «А я вас никуда и не зову, Ульяна Борисовна», – ответил Иващенко. «Мы можем поговорить здесь одни?» Этот вопрос относился уже к Драгун и так кивнула. «Конечно, мы пока пойдем, клиентку проверим». Они с Мажаровым вышли, плотно закрыв за собой дверь, а психолог, по-хозяйски придвинув к дивану кресло, Уселся напротив Ульяны. «И теперь не хотите ничего рассказать?» «И теперь не хочу, но вижу, что придется». Ульяна вздохнула и почувствовала, как щиплет в носу от подступивших слез. «У меня вся жизнь только что рухнула, Иван Владимирович!» Прошептала она. «Совсем, окончательно, понимаете?» «Но я бы не стал так драматизировать. Давайте просто поговорим о том, что вас беспокоит. Нет ничего лучше и продуктивнее, чем взгляд на проблему со стороны. Согласны?» «Знаете, Иван Владимирович, сколько раз я слышала подобные предложения от специалистов вашей профессии». «Знаю, Ульяна Борисовна, и ждал, что вы не станете упираться» и в трудный момент придете ко мне. Мы бы разработали с вами план, придерживаясь которого вы не дошли бы до такого состояния, в каком находитесь сейчас. Неужели вы думали, что мне будет достаточно вашего не совсем правдивого рассказа о строгом отце?» Она вскинула голову. «И что же, вы навели справки?» «Навел, Ульяна Борисовна», – кивнул Иващенко перемещая ногу на ногу и обхватывая острое колено длинными пальцами. «Значит, вы все знаете?» «Значит, все знаю». «И что теперь?» «А что теперь? Вы навредили только себе. Вам не стоило так сильно напрягаться, еще не войдя как следует в рабочий ритм. Вот и все. Мы это поправим, я обещаю». У вас ведь нет никакой органической патологии. С вашей психикой все в порядке. Просто есть небольшие, скажем так, загоны, от которых можно избавиться путем сеансов. Только и всего. Странно, что раньше вы этого не сделали. Мой последний психолог считал, что это шизофрения. Напрасно. Вы ведь медкомиссию проходили хоть раз? Да, но... Этот голос, он не так давно появился. Но ведь он не толкает вас вредить кому-то. Он даже стимулирует вас к совершенству. Так ведь? Это, кстати, мне сказал ваш последний психолог. Иващенко говорил ровным тоном, и Ульяна постепенно расслабилась, почувствовала, как все тело стало легким, а голова светлой. Он критикует меня, но так... «Чтобы мне хотелось стать лучше, чем я есть. И только сегодня...» «Он что-то сказал вам о Стасе? Ульяна вздрогнула, испуганно глядя на иващенко который оставался прежним, спокойным, непробиваемым, доброжелательным. «Откуда вы знаете о Стасе? «Я только что с ним говорил». «Говорили? Но где...» «Он всю ночь просидел в машине у шлагбаума, Ульяна Борисовна. А я узнал его по фотографии, которую мне показал ваш тренер». «Вы в клуб успели съездить?» Произнеся это, Ульяна вдруг поняла, что не чувствует враждебности из-за вторжения в собственную жизнь. Наоборот, ей стало легче. Не надо больше ничего скрывать, не надо не договаривать. «Конечно». И там мне о вас рассказывали только в превосходных степенях. И тренер, и те спортсмены, что вас знают. «Вряд ли. Те, кто занимался со мной давно, меня ненавидят. Из-за Стаса». «Это не совсем так. Они вас не ненавидят. Они вам завидуют, Ульяна Борисовна», – мягко сказал Иващенко. Стас Миронов – которого все считали не только перспективным спортсменом, но и завидным кавалером, предпочел вас, всем этим девицам. Более того... Тут он многозначительно посмотрел на Ульяну, и она вся вспыхнув, поняла, надо говорить правду. «Хорошо, я вам расскажу, только...» «Я постараюсь сделать все, чтобы убедить Аделину Эдуардовну, не делать поспешных выводов, но, думаю, это не понадобится. О вашем ночном геройстве говорят даже гардеробщицы», – улыбнулся психолог. «Так что, будем разговаривать?» «Будем», – твердо сказала Ульяна, отрезая себе все пути к отходу.